И с каждым годом тают у них надежды вернуться победителями в отечество, которое их изгнало. Впрочем, не все смотрят с ненавистью. В их взглядах отчаянная тоска. Вернулись бы, упали на колени перед матерью Родиной. Для расплаты страшит. Много они погрешили против нее, против русского народа. За спиной на их кровавые злодеяния. Встречаются не только армейские офицеры, а то там, то здесь мелькнет небесно-голубого цвета жандармский мундир. Это уже совсем немыслимые для нас древности. Отнюдь не для полноты описания своего путешествия вспомнил я здесь об этих мундирах и о пассицерской форме. Встречались нам эти люди не только на приграничных станциях, но и в глубине Манчжурии и в других районах Китая. Выглядели они далеко не импозант в старых военных гимнастерках и кителях с отворотными вагонами. В носильщиках и в проводниках вагонов иногда можно было угадать бывших царских офицеров или солдат. Или вдруг такая сцена. На небольшой китайской станции стоит группа могучих, широкоплечих русских мужиков с охладистыми боярскими бородами. Казаки. Уральские, амурские, забайкальские, Чужая воля оторвала их от обильных и плодородных земель, от чепык, коз, молотилок и обрекла пребывать в непонятном для них состоянии мигрантов. А вот некоторые офицеры, ведь среди них были не только низшие, но и полковники, и генералы, которые с капитальцем бежали, иные близко вошли в соприкосновение с японской разведкой, стали своими людьми у кое-кого из китайских милитаристов. В каком-то ресторане на большой станции услышал я белогвардейскую песенку, словно бы и веселенькая песенка, только почему-то тоской наливались в глаза ее исполнителей. Москва златоглавая, звон колоколов, царь державная, аромат пирогов. Тоска, ностальгия? Нет, не только. Это явление было более опасным. Люди, побитые и вышвырнутые с нашей земли, только и думали о том, как бы вернуться в Россию. Штыком и гранатой, кнутом и виселицами снова привести народ в прежнее закабаленное состояние. Других целей в жизни у них уже не оставалось. И везде, где только можно, каждому, кто с ними общался, соседу по вагону, На банкете у китайского милитариста или офицера японской разведки на каждом перекрестке они твердили одно и то же. Россия большевиков долго не продержится. Это колосс на глиняных ногах, только тронь и развалится. Спешите, где лежу большевистской России. Отдаем нефть Баку, Азисы Средней Азии, сибирские рудники и неоглядную тайгу, а нам верните наши тульские, уральские... Питерские, заводы и Смоленские, Дрезавские повести. Щедры горстью сыпали эти отщепенцы несбыточные обещание. везде, где можно сеять или ненависть к стране советов. Любопытно было наблюдать за проводниками из бывших русских офицеров, даже если они были одеты в гражданское платье или в железнодорожный китель по выправке, в каждом из них безошибочно угадывался офицер. С детских лет он привык к поклонам и уважению. Сапоги ему чистил генщик, а тут, подметая вагон, вытряхивая за пассажирами пепельницы, а иному за несколько центов чаевых и сапоги приходилось чистить. Ох, как унизительно и нелегко Борчуку заработать кусок хлеба. А я вспоминал, как меня мальчишкой в шорной мастерской Савельева Старшие мастера обучали ремнем и держали на побегушках. Неужели у людей, отверженных Родиной, могла родиться надежда, что миллионы таких, как я, шедших в революцию, позволят снова вернуть страну в прежнее состояние? Итак, в качестве дипкурьеров, старый бывший Викрашков и я направлялись в Пекин. В вагоне мы часто ловили на себе косые взгляды своих соотечественников. В нас узнавали русских, понимали, что мы большевики, а иные догадывались о цели нашей поездки. Рожков посоветовал мне держать наготове пистолет.